Глава первая После окончания ритуала принятия в рот Хладовых прошло уже две недели. Первую из них почти все участники провели в постелях, за исключением меня и окрепнувшего Барса, при взгляде на которого я теперь тоже ощущал некое тепло. Родным было откровенно плохо, ломота и другие неприятные ощущения в теле, постоянная слабость и сонливость, и это все при том, что за ними почти сразу стало присматривать несколько пожилых и опытных целителей. Появившееся время я помимо текущих дел потратил на тренировки, проверяя собственное тело на скорость, силу, выносливость и проходимость поселившихся во мне энергий. Теперь у меня легко получалось формировать все известные техники, а также множество подсмотренных в родном мире заклинаний морозов, не тех замечательных снежинок, которые могли существенно понизить температуру на огромном пространстве или превратить в лед незадачливого противника, а более простые волевые команды, позволяющие насадить врага на ледяной кол, приморозить ему ноги или бросить сферу холода, которая доходила до цели на существенном расстоянии и могла ее заморозить. Теперь у меня даже получалось вызывать снегопад и мгновенно накрываться огромной, непробиваемой сферой льда. В общем, я потратил появившееся время с пользой, отработал заклинания и был готов проверить свои силы на практике. Однако к началу второй недели на ноги встали Ульяна Романовна и дед Павел. Вот только если сбросившая еще несколько лет графиня занялась подготовкой документов для юридического включения всех бывших ладовых в рот, то дед Павел, взяв несколько помощников, решил отправиться в столицу. Выглядел он при этом откровенно плохо, однако обещал отлежать еще несколько дней в поезде и своевременно принимать необходимые целебные зелья в пути. С подобными доводами все согласились, однако перед отъездом у меня с самым старшим поколением семьи произошел приватный разговор. Дед Павел и Ульяна Романовна уже знали о том, чем закончился побег из разлома, о нападении противника, смерти генерала с отрядом неизвестных, но опытных убийц, а также пленении остатков наемников фон Гюрста и дружинников рода Залесских, которых переловили мои расположенные вокруг разлома егеря. Вот о судьбе последних и наших дальнейших действиях мы и решили поговорить. «И зачем ты их связал?» – тяжело вздохнув, уточнил дед Павел – Почему не убил или не отдал нашим новым друзьям из имперской безопасности и жандармерии? Может быть, потому что мои егеря не убийцы и не палачи? Они связали тех, кто не сопротивлялся, и сам решил сдаться. Это ответ по первой части вопроса. А что касается силовиков, так я им не сильно-то и доверяю. Людей мы им передадим, выслужиться позволим и... что дальше?» Они расскажут, кто именно убил действующего начальника корпуса егерей и целого генерала?» Старик, не смутившись, кивнул. «Возможно, ты прав. Только смотри, чтобы после прошедших дней нам действительно не пришлось стать мясниками и не вырезать всех причастных для сохранения тайны». «Я готов», — ответил я ровным тоном, но что-то заставило старших родственников поежиться и посмотреть на меня по-новому. После небольшой паузы графиня произнесла. «Верно мыслишь, Гордей, пока нам необходимо держать произошедшее возле аномалии в тайне. Залезские – весьма сильный род со множеством союзников, у которых хватает своих тузов в рукаве и прикормленных чинуш. Против них так же легко, как против Змушко не сработаешь. Те же союзные силовики могут переметнуться на другую сторону. Да и в случае необходимости можно будет усилить переговорные позиции с помощью ценных пленников». «Это обычные дружинники», — поморщился дед Павел. «Они, конечно, важны, но куда с большей радостью я бы подержал в плену генерала». «Мага рангаярый, переспросил я и приподнял бровь. «А ничего, что тот факт, что я и убил-то его с трудом. Да и как такого человека в плену держать?» Сленговые словечки всплыли в голове сами собой, заставив старика поморщиться. «Да понимаю я!» Вновь тяжело вздохнул дед Павел. «И чего ты на меня набросился? Уже и помечтать нельзя? Тогда бы все было куда как проще. Да и вообще, я думал, что очнусь, а ты уже решил все вопросы с этим нападением». «Я не глава рода», — сказал я и заметил, как странно дернула головой Ульяна Романовна. «Такие дела все же не в моей компетенции. Будет лучше, если вы, опытные в таких вопросах люди, сами решите, что нужно предпринять». «Какой ты вдруг стал правильный?» — едко заметил старик, — сам на себя не похож. Обычно подобные проблемы сам решаешь, и нам советы не чураешься раздавать, а тут что-то заскромничал. Я понимал, что острый язык у деда Павла прорезался не сам собой, а из-за непрекращающейся боли и слабости, поэтому не обижался, а вместо этого спросил. «Дед, ты вообще как? Если плохо себя чувствуешь, что может, и не нужно никуда ехать. В таком состоянии ты только больше дров наломаешь». и ничего не наломаю нахмурился старик отлежусь в поезде возьму себя в руки и примусь за работу ну смотри ответил я дед еще больше нахмурился да дело ведь не только в моем самочувствии а в тех проблемах которые мы вдруг получили я ведь действительно надеялся что тебе удастся разгрести хоть часть из них ты же у меня парень способный а еще эти убийцы в черном «Если бы бойцы фон Гюрста действовали сами по себе, или тот же Залесский бы не погиб, а был просто ранен, то я бы сдал их куда надо, и все. Но в этом деле фигурирует смерть не последнего члена одного из боярских родов, а так как в политике я не силен, вот и решил дождаться вашего исцеления». Пожал плечами я и мысленно закончил, «К тому же в свете последних событий мне куда как важнее вернуть собственные силы, чтобы быть в готовности встретить новых убийц». В то, что эти господа появятся, я почему-то не сомневался. «Ты все правильно сделал, Гордей!» — решила поддержать меня графиня, а дед произнес. «Если хотите знать мое мнение, то куда ни посмотри, везде задница!» «Поясни!» — попросила Ульяна Романовна. «Да что тут пояснять!» — поморщился он. — Заявлять о нападении нельзя. Важную шишку убили не только члена влиятельного рода, но и кое-что из вышестоящих чинов империи. Но и что-то внятно ответить, когда к нам придут с вопросами, мы тоже не можем. В деле участвовали дружинники Залесских, а раз так, то руководство в курсе операции и его результатов. — Полагаешь, что нападение — это не инициатива генерала, а спланированные действия рода? — Да. уверенно кивнул дед Павел. «А если и нет, то мы в любом случае убили их человека. Могут объявить войну и напасть». «Но ведь пока не спешат это делать», заметила Ульяна Романовна. «Уже больше недели прошло, а от них ни слова, ни духа. Кстати, были ли новости о пропаже генерала?» «Нет, пока Залесского никто не ищет», сказал я, так как Полина отслеживала этот момент. «Как минимум официально». а что касается действий его рода, то все не так однозначно. Может, мы и не видим суслика, а он есть, и готовится вцепиться нам в глотку». Дед Павел снова тяжело вздохнул. «Гордей прав. Получается, что мне все же нужно остаться. А то уеду, а тут начнется веселье». «Нет», — отрезала Ульяна Романовна. «Езжай в столицу и делай то, что запланировал. Ну и про Залесских не забудь покопать». «Ну а мы с Гордеем тут и сами справимся, ведь так?» Графиня выжидательно посмотрела на меня, и я кивнул. Перед тем, как закончить разговор, старик уточнил. «Кстати, а куда ты дел трупы? Сбросил их в разлом?» Простых наемников, да, а Залесского и убийц заморозил и оставил до лучших времен. Вдруг родственники потребуют их тела, решил подстраховаться. Уже на следующий день дед Павел уехал из Новосибирска, Полина Климович отправила своих людей искать в городе боевиков Залесских, Лига охотников продолжила тренировки и расширение, а родные стали понемногу подниматься на ноги. Правда, колдовать им Ульяна Романовна пока что запретила, чтобы они вновь не оказались прикованными к постели. Только я собирался отправиться в разлом, чтобы проверить на практике свои силы, как Ульяна Романовна объявила общий сбор. Ожидая худшего, направился в комнату для совещаний и от предложения графини едва не выпал в осадок. Она собиралась сейчас обучать всех членов написанию правильных писем. «Нужно начинать заниматься вашим воспитанием. Вы теперь представители рода графов Хладовых и должны соответствовать этому высокому уровню, чтобы общество не смеялось у нас за спиной», — сухим тоном произнесла пожилая женщина. «Странно, — пронеслось в голове, — почему бы тогда не начать с изучения этикета? Какие вообще письма? Ульяна Романовна, — тем временем как-то робко сказала мама Гордея, — а как быть с Кирой? Читать она, конечно, умеет, писать тоже, но правильные письма. «Тот навык, — перебила ее графиня, — который пригодится любой девушке из приличной семьи, не переживай, сложного в этом деле ничего нет». «Меня саму начинали обучать подобным премудростям гораздо раньше». Кира с серьезным выражением на милом личике произнесла «Я готова». Взгляд Ульяны Романовны тем временем переместился на Барсика, который с удовольствием охотился на залетевшую в помещение муху. Ощутивший нечто, котенок сначала дернулся, а затем замер. «Людмила!» — произнесла графиня. «Тебе пора начать дрессировку своего питомца». иначе, когда он еще немного подрастет, то процесс его воспитания превратится в настоящую проблему, и вряд ли решаемую. А мне бы не хотелось, чтобы рот лишился столь необычного члена. «Дрессировку?» — переспросила сестра. «Я и так этим занимаюсь. Успехи пусть и небольшие, но все же есть». «Вот как?» — с приятным удивлением произнесла пожилая женщина. «В таком случае вели ему во время занятий сидеть или лежать рядом и никуда не отлучаться». «Ну...» — протянула растерянная Людмила и в ответ услышала команду, в которой ощущалась сила. «Действуй!» Старшая сестра на некоторое время задумалась, а затем решительно посмотрела на котенка, чему-то кивнула и произнесла «Барсик, ко мне!» Замерший котенок тут же ожил, затем перевел взгляд с Людмилы на муху и обратно, после чего радостно продолжил охоту. Графиня покачала головой. — Не так, девочка моя. Попробуй ощутить его, связь между вами. Представь ее натянутой гибкой нитью, пройдись по ней мысленно и вели Барсику занять место рядом. — Хм, — задумался я, — разве это будет не магическое усилие? «Вы ведь просили никому в этом деле не усердствовать, пока не восстановимся». «Оно самое», — кивнула женщина, — «только оно будет минимальным и особого вреда не принесет, ведь между ними она постоянно присутствует в любом случае». Людмила задумалась и, собравшись с мыслями, принялась за дело. В первые секунды показалось, что сестру непременно ждет успех — Вздрогнувший Барсик резко развернулся, нашел взглядом Людмилу и двинулся к ней, однако зажужжавшая, словно бы еще громче, муха отвлекла его и заставила в очередной раз сменить направление. «Не переживай», — произнесла графиня с улыбкой, — «я уверена, что у тебя все получится. Нужно лишь усердие и желание, так что занимайся с Барсиком и слушай нас». Выждав некоторое время, Ульяна Романовна начала лекцию. «В обществе бояр существует несколько разновидностей писем, каждая из которых имеет свои особенности, правила и предназначение. Воспитанным людям необходимо знать, как именно они пишутся, не путать их характерные элементы». Обведя всех внимательным взглядом, женщина продолжила. «Начнем обучение с официальных писем». Они используются для общения с боярскими родами или представителями государственной власти и могут содержать важные военные, политические или экономические вопросы. К ним можно также добавить и административные письма, которые направляются в адрес государственных учреждений или к местным властям. Однако нужно понимать, что отнести их в группу официальных можно, а вот писать необходимо по своим правилам. иначе конфуза не избежать. Отдельно нужно выделить личные письма, адресованные друзьям и родственникам, которые могут содержать разные сведения, обсуждения семейных дел и других событий. В таких письмах принято быть более открытыми и искренними, но не забывать про приличия и не переходить на панебратство. Помните, кто вы есть, и что не все можно и нужно доверить бумаге и чужим глазам. «Особенно это касается различных конфликтов как внутри рода, так и за его пределами». Кира, словно примерная ученица, тут же подняла руку и, заметив разрешающий кивок, спросила, «А как насчет любовных писем? Они считаются личными или относятся к другой категории? Как Людмиле и Ольге общаться с ухажерами? Неужели и там к ним нужно обращаться по имени и отчеству?» Все присутствующие заулыбались, а Ульяна Романовна ответила, «Любовные письма — это особая категория, поэтому ликбез по ним я проведу для наших девушек чуть позже, а пока мы перейдем к пригласительным. Это могут быть приглашения на балы, ужины, свадьбы и другие торжества. Приглашения на деловой разговор в этот вид не включаем, они относятся к официальным письмам». Данная морока продолжалась достаточно долго и была мне не по нраву. Даже возникала мысль покинуть это мероприятие для решения более важных задач, останавливало нежелание подрывать авторитет графини, а также понимание, что информация все же для меня нова и не безинтересна. Чуть позже я выяснил, для чего подобное мероприятие понадобилось Ульяне Романовне. Она решила совместить приятное с полезным и не только обучить новое поколение Хладовых, но и написать официальные письма всем наиболее авторитетным егерям города, лидерам крупных отрядов, а также главе рода Залесских. С первыми категориями графиня решила договориться о мирном сосуществовании, а с последним попробовать избежать войны. У нас и так слишком много врагов. К сожалению, главы Залесских в Новосибирске не было, имелся лишь один из младших родственников почившего генерала, которому и было передано послание. И пока мы ждали ответа, графиня решила проверить, увеличились ли силы членов рода после ритуала и насколько. Сама Ульяна Романовна успела почти полностью восстановиться и находилась на уровне сильного мага Ранга Ярый, который еще не остановился в росте магического таланта, Я был уверен, что стоит только графине потренироваться и научиться пользоваться усилившимися возможностями, она станет гораздо опаснее. Несколько слабее оказалась Ольга. Еще недавно девушка была гриднем, но теперь скакнула на ранг выше и тоже стала ярым, как, собственно говоря, и я. Все остальные родичи по итогам ритуала также стали гораздо сильнее. Это впечатлило всех, но и заставило задуматься. Не обошли подобные мысли и меня». Я не понимал, что именно стало причиной столь впечатляющего результата, но не сам же ритуал. Если бы все было настолько просто, то роды бы ежемесячно принимали в свои ряды новых членов. Возможно, во всем виноват я, который стал связующим звеном между хладовыми и родственными морозовыми из другого мира. Возможно, также повлиял и дорогостоящий ритуал со множеством редких ингредиентов и дорогих камней. А может, почти полностью высушенный нами разлом, который передал нам все свои силы недостаточно быстро разрушился? Или все вместе? Вопросов было много, даже очень, ответов гораздо меньше. В основном догадки, но времени на размышления не было. Ульяне Романовне стали приходить письма от егерей, согласившихся навстречу.